Глава 37. Данил. Янтарина под действием успокоительного давно уснула, но даже во сне продолжала судружно всхлипывать. Ей сегодня немало досталось, но я был уверен, что она сможет принять правду и найдет в себе силы начать новую жизнь. «Бедная моя девочка», — осторожно погладил ее по щеке, «больше никому и никогда не позволю тебя обидеть». От злости на Спенса ладони сами по себе сжались в кулаки, и если бы я только мог, то собственными руками удушил этого скользкого лживого гада, который ради достижения своих целей не брезговал ничем. Зумер позволил мне влезть в личный ноутбук Алекса, и там я обнаружил весьма интересные бумаги, о которых Янтарина даже не догадывалась. Как выяснилось, ей принадлежит часть компании Спенса а еще ее родители погибли в автокатастрофе не случайно. Эксперт, проводивший экспертизу, уточнил о многих спорных моментах, как и о том, что явно видит неисправность тормозной системы. Спенс не стал продолжать расследование, и дело очень быстро было закрыто с пометкой «Несчастный случай». Я даже не сомневался, кто приложил руку к гибели родителей Янтарины. Все было слишком очевидным. Забрав в дом несчастную сиротку, Алекс стал единоличным владельцем рудников, а из девочки воспитал верного и преданного себе человека. Хотя нет, питомца, который выполнял определенные трудные команды в нужные для него моменты. Ноутбук тихо просигналил, сообщая, что скачивание информации закончено. Бросил взгляд на зуммер, Его было необходимо уничтожить. Но как?» Укрыв яндарину еще одним одеялом, прихватил занимательное устройство и направился в капитанскую рубку. Я не знал, содержит ли он маячок, поэтому опасался просто его разбить. Мне нужен был совет. Развернувшись на полпути, направился к каюте Алексея. Тихо постучав, замер у двери, ожидая, когда хозяин мне откроет... Начальник службы безопасности появился заспанным и почти не одетым. Увидев меня, он запахнул халат и задал один единственный вопрос. «Что случилось?» «Нам надо поговорить». «Ну, проходи». Алексей открыл шире дверь. «Не здесь», — покачал головой. «Жду тебя в рубке». «Скоро буду». Алексей появился, когда я уже успел выпить полстакана кофе. Он был собран, бодр и ничего не говорило о том, что еще полчаса назад мужчина спал. Плотно закрыв дверь, мой друг опустился в соседнее кресло и уточнил. «Янтарина!» — не совсем покачал головой. «Внимательно слушаю». Особенно не вдаваясь в подробности, я кратко рассказал ему о зумере и о том, что мне удалось выяснить, подытожив. «Этот предмет надо уничтожить, но вдруг в нем есть какой-нибудь маяк». И как только прибор будет аннулирован, Алекс получит сигнал. «Такое возможно», — согласился со мной Алексей. «Пусть Интарина продолжает его носить, как ни в чем не бывало. После того, как сделка с рактанами будет завершена, мы просто уничтожим его». «Я боюсь за Интарину», — признался ему. «Она не нужна Алексу, и более того, на данном этапе весьма опасна». «Этот урод отправил дочь в такое опасное путешествие, подозревая, что в караване есть бунтовщики. Не какого-то наемного человека, а приемную дочь. Почему? Она лучшая? Возможно. Но такой неоправданный риск... Ты думаешь, он может ее уничтожить?» Панфилов как-то весь собрался и сейчас превратился в хищника. Мужчина некоторое время молчал, потом, видимо, разложив все варианты развития событий у себя в голове по полочкам, выдал ты не прав она ему все еще нужна по крайней мере до того момента как придет время вступления в права наследства. но с недееспособным человеком намного проще Зуммер непонятный прибор и неизвестный мы не знаем какие в нем заложены функции поэтому предлагаю как только доберемся до рактанов выбросить его в открытый космос в герметичном мусорном пакете это наиболее приемлемый вариант «Ты прав», — согласился я. «Пока Спенс поймет, что произошло, мы будем далеко...» «Данил!» — Алексей внимательно посмотрел на меня. «Ты уверен, что все это правда, а не мастерски исполненный спектакль?» «Уверен!» — кивнул в ответ. «Интарина всхлипывает даже во сне. Так невозможно притворяться. Правда о смерти родителей стала для нее огромным потрясением». «Никогда не видел тебя таким», — мой собеседник поднялся. «Ты влюблен и сейчас ослеплен своими чувствами. Будь осторожен, не соверши непоправимую ошибку». В ответ я просто кивнул, Алексей, похлопав меня по плечу, направился к себе, а я, оставшийся один, улыбнулся, подумав о том, что мы с Янтариной обязательно будем счастливы. «Иначе и быть не может».